Глава двадцать Мы добрались до орлиных крыльев за несколько часов быстрого полета. Скай торопился как мог, поднимая движением мощных крыльев настоящие вихри, которые, однако, не затрагивали меня, надежно защищенную заклинателем. Лишь иногда он ловил потоки воздуха, в которых можно было планировать, отдыхая. Однако, как он не спешил, небо постепенно стало сереть. Бледный утренний свет разгонял ночную тьму. Скай взлетел выше облаков, чтобы его не заметили с земли. Я собиралась не спать всю ночь, любоваться на небо и звезды, наслаждаясь полетом, но сон все же сморил меня. Горошенко тоже спал, убаюканный мерным движением крыльев его отца, и не толкался. Просыпайся, Ри, услышала я, после ощутила, как муж погладил меня по щеке. Ты дома? Я дома. Я немедленно открыла глаза, оглядываясь и не веря. Скай обернулся человеком и держал меня на руках, увидев, что я проснулась, осторожно поставил на ноги. Подожди, я переоденусь. Он быстро натягивал на себя брюки и рубашку. Я настояла на том, чтобы взять их с собой. Магическая маскировка это, конечно, хорошо, но теперь, когда я знаю, что никаких плащей на самом деле не существует, не хотелось бы, чтобы Скай явился в дом в таком виде. Я стояла посреди тихого утреннего леса, вдыхая влажный воздух, что пах землей и пробуждающейся жизнью. В мире людей наступила весна. Снег почти весь растаял, и только кое-где в ложбинках, куда не дотягивались солнечные лучи, еще лежали назреватые, рыхлые, снежные островки. Весна. Я всегда любила это время года. Начало новой жизни, когда после долгой и темной зимы все вокруг просыпалось, наполнялось соками, красками и светом. Лес, где мы приземлились, принадлежал родуарне. Скай выбрал глухой участок, заросший и заваленный буреломом. Нас никто не должен увидеть. До дома доберемся пешком, но я видел сверху, что дорога недалеко. И действительно, долго идти не пришлось. Деревья расступились, выпуская нас на дорогу. Я подняла глаза и увидела красную крышу, испытав удивительное чувство узнавания и одновременно нереальности происходящего. Орлиные крылья раньше казались мне такими величественными, а сейчас... Даже отсюда я заметила, что краска кое-где облупилась. Рядом с каменной трубой расположилась заплатка из некрашенных досок. И все же это был мой дом, мое родовое гнездо. Мама, папа, Риан где-то совсем рядом. Я скоро их увижу. Сердце заколотилось быстро-быстро, и Горошенко, видно, почувствовав что-то, закрутился волчком. Я охнула, прижав ладони к животу. «Не, Арик, все хорошо, родная? Ты устала, я отнесу тебя». «Нет-нет», я благодарно улыбнулась, но все же отвела руки мужа, когда он попытался подхватить меня. «Я хочу сама. Все хорошо, правда». Дом еще спал, когда мы пришли, и на наш стук словно затаился. Думаю, наш старенький привратник какое-то время вглядывался в полутьму, не веря, что кому-то понадобилось колотить в дверь в такую рань, и наверняка уговаривал себя, что стук ему примерещился. Я улыбнулась, представив эту картину. Мир укутывала тишина, я стояла на пороге родного дома, словно на короткий миг зависнув между прошлым и будущим, ощущая только покой и радость. А потом дверь отворилась, и началась суматоха, ахи, объятия, поцелуи, слезы. Повсюду зажигали свечи, служанок подняли из постели, и они, растрепанные, сонные, бегали по дому, разжигая камины, готовя ранний завтрак. Мама никак не хотела отпустить меня. Гладила по руке, точно поверить не могла, что вот она я, ее Маргарита, рядом с ней. Она говорила обо всем сразу, так что я перестала вслушиваться в слова и просто позволила ее голосу окутать меня. Меня увлекли в гостиную, усадили у камина, завернули в плед. Мама прикоснулась к моему животу, как к величайшей драгоценности. Папа, я видела по глазам, горд и счастлив. Риан смотрел на меня с нежностью, и мне показалось, что брат сильно повзрослел за эти месяцы, и приятно было осознавать, что он, оказывается, тоже скучал. Когда я уезжала из «Орлиных крыльев», я была жутко обижена на своих родных. Я считала, что они продали меня, но теперь обида растворилась. В последнее время я, похоже, научилась прощать и понимать других людей лучше, чем за всю свою прежнюю жизнь. Я знала теперь, они поступили так вовсе не потому, что были безразличны к моей судьбе. Они всерьез считали, что действуют мне во благо. Они заблуждались, но теперь это стало неважно. Отец велел принести вина, и вот уже у всех в руках по бокалу. Даже мне накапали немного. Мама что-то оживленно говорила Скайю, а тот, приподняв бровь, смотрел на меня, точно ждал ответа. Я прислушалась. Так переживала. Думала, вдруг я совершила ошибку, и этот человек никогда не сумеет полюбить мою девочку, не сделает ее счастливой. Мама гладила меня по руке, а глядела на Ская. Но теперь вижу, что напрасно опасалась. Ты любишь мою дочь. Он ведь любит тебя, Ари. Мама обернулась ко мне, а я смотрела на Скайгарда. Такой простой вопрос, но он застал меня врасплох. «Любит», — ответила я и внезапно осознала, что не вру. «Как хорошо, что он привез тебя прямо на праздник. Вот сюрприз так сюрприз, мы даже подумать не могли». «На праздник?» — мы со Скайем переглянулись. «Нет, ничего такого мы не планировали. Тут я поняла, о каком празднике, — говорит мама. А я и думать о нем забыла, хотя, когда была ребенком обожала праздник начала весны. Подарки, гости, веселье, можно не спать всю ночь напролёт». Накануне праздника в лесу находили самое стройное и симпатичное деревце. Срубали, приносили в дом устанавливали в центре зала. Потом его украшали бумажными цветами и листьями, а на третий день сжигали на костре. Считалось, что такое подношение задобрит бога весны и сделает весь последующий год урожайным и удачным. «Березку уже принесли, а утром приедут Франции, Аделина и...» «А Валерия? А Кати?» – не сдержалась я. «Конечно, моя девочка!» – мама погладила меня по волосам. А «Вот уж обрадуются твои кузины. Станете вместе украшать наше весеннее дерево. Хотя если тебе сейчас тяжело...» «Нет-нет», — воскликнула я, — «я с радостью и танцевать буду тоже». Я перевела взгляд на Ская, ожидая увидеть неодобрение. Беременная женушка вздумала заниматься ребячьим озорством, но в его глазах я прочитала только нежность. «И я танцевать буду», — сказал он. «Никогда не водил весенних хороводов». «Да ты что!» — ахнула мама. «А как же вы задабривали бога весны?» Скай закашлялся и поспешно сделал глоток вина, но мама уже отвлеклась от темы. «А сколько времени вы пробудете у нас?» Я вспомнила, как лорд, провожая нас, прямо сказал о том, что времени у меня до конца новолуния. Несколько дней пролетят, как один миг, и я больше никогда-никогда не увижу своих родных. Я почувствовала, как задрожали губы. «Маргарита пробудет в вашем доме столько, сколько пожелает», услышала я голос Ская и не поверила своим ушам. «А как же...» Начала Яну, не договорила, надеясь, что он поймет. «А как же король, он прогневается? Он хотел поговорить со мной и, думаю, не привык ждать». «Все, кому нужно, подождут», — просто сказал Скай, и на душе снова стало тепло и легко. «Чего еще можно желать? Я дома, где по мне скучали и любят меня. Завтра праздник, я увижу сестренок, мы украсим весеннее дерево и станем водить хороводы, как в детстве. Наговоримся обо всем». Хотя главного я рассказать не смогу, но Валерия такая болтушка и фантазерка, что все отлично придумает за меня. Впервые за долгое время тень, нависшая, надо мной, рассеялась и отступила. Я сидела, завернутая в плед, в камине трещало пламя. Меня окружали родные, которые смеялись, шутили, смотрели на меня с нежностью. А еще я нет-нет да и ловила на себе взгляд мужа такой теплый и любящий, что невольно верилось, все обязательно будет хорошо, просто не может быть иначе.